Глава 16. На сегодня думаю, хватит, сказал мастер Лагар и хлопнул меня по спине. Давай нажремся, что ли, раз сегодня последний день. Добавил он и я увидел на его бородатом лице грустную улыбку. Я только за. В последние несколько дней мы работали как прокляты, и перед тем, как я покину город, не помешало бы как следует отдохнуть. «Как, кстати, Милли?» «Понемногу приходит в себя». «Ты молодец, что помог разобраться со всем этим». взгляде Гара, читалось уважение. «Что она решила делать с таверной?» «Хочет продать и на полученные деньги переехать в другой город. Говорит, что больше не может находиться там». «Понимаю ее. Мастер тяжело вздохнул. «Ох уж эти гильдейские ублюдки!» Выругался он и ударил кулаком по наковальне. Быть на ее месте какой-нибудь стол, пришлось бы покупать новый. А во всех гильдиях царит такое беззаконие. Неужели на подобную резню власть всегда смотрит сквозь пальцы? Нет, эти ублюдки не показатели, хотя и таких, как красные серпы, встречаются немало. То дело вот в чем, произнес кузнец и несколько раз провел рукой вдоль бороды. «Войны с дарами, которые присоединяются к той или иной гильдии, являются боевой силой и мощью страны, где эта самая гильдия находится. То есть в случае войны гильдии будут сражаться на стороне своего государства», — пояснил он. «Понятно теперь, почему им столь много позволяют». «Ясно. Спасибо, что рассказали мне это, мастер». Поблагодарил я Лагара, и его слова помогли собрать в голове пазл. «Да и не за что». Дорф по-доброму улыбнулся. «Ты лучше скажи, дальше-то куда?» — поинтересовался он. «Пока не знаю, куда глаза глядят». «Эх, где мои сорок лет? Надо было идти по стезе воина, а не кузнеца. Глядишь, Тардин даровал бы какую-нибудь силу». «А вот это уже интересно». «Боги могут даровать силу?» — удивленно спросил я. Хм, «Разумеется. Причем такое, что некоторым воинам с могущественными дарами. Такая сила разве что снится будет». Добавил он и снова погладил свою бороду. «Но мне такое вряд ли светит, хотя боги же не знают, кем я раньше был. Вернее, хотелось бы верить в то, что они не знают». «В любом случае идем в золоторогово оленя. Я угощаю», — произнес он, и вместе мы отправились в одну из лучших таверн города. «Надеюсь, после с этим дворфом я останусь целым». На следующее утро обоз со мной, Эмилия и Лии, покинул город ранним утром. Путь бывшей хозяйки пьяного Сома лежал на восток, город под названием Растбург, который тоже был портовым, и где, по словам Милли, у нее жила сестра, которая обещала ей помочь. Так как нам было по пути, я решил часть дороги преодолеть с обозом, были неспокойные, и лишний меч в бою против каких-нибудь разбойников точно бы пригодился. «Спасибо, что помог ей пережить все это», — произнесла Алия, стараясь не смотреть в мою сторону. «Не за что», — я пожар плечами. «Кстати, можно задать вопрос?» Она кивнула. «Я так понимаю, ты живешь не в бедной семье, так?» «Да, когда мили отдала меня, будучи еще сама ребенком, меня приютила семья торговцев из небольшого портового городка под названием Байрил. Вскоре мой приемный отец разбогател, купил титул, и мы зажили еще богаче». «Ты ничего не сказала?» хм, «Нет, и не собираюсь», — хмыкнула Лия. «Но это твое дело», — спокойно ответил я, не собираюсь в это вмешиваться. «Как долго ты практикуешься со шпагой?» Решил я сменить тему. С 6 лет, то есть 11 лет, города заявила Лея. Значит, ей 17 Выгляден гораздо моложе, подумал я, глядя на нее. Ты чего уставился? Недовольно спросила она. Да, так, любой с твоей красотой, улыбнулся я, прекрасно зная, что лезть сработает. Глаза выкалю. Лея потянулась к шпаге, но от меня не скрылся румянец, проступивший на ее милых щечках. «Скажи, а у тебя есть дар?» — решил ясно снова тему. Она смерила меня подозрительным взглядом и спросила. «А что?» «Просто интересно. У меня вот есть, только не знаю какой». «Обманываешь?» — недовольно спросила Лея. «Нет, у меня магический дар, но из-за того, что я вырос в деревне в небогатой семье, определить, какой именно у меня дар, никто не смог. Курт смог только сказать, что он магический, и всё». «Дай я руку», — властно сказала она и протянула мне ладонь. Я плечами и дал ей свою руку, а буквально через пару секунд, как это было и в случае с Куртом, почувствовал легкое пощипывание. «Получается, у нее тоже магический дар. Интересно?» Лия отпустила мою руку. Обедилась. «Да, магический дар у тебя есть», — недовольно буркнула она себе под нос. «Получается, что у тебя магический. Покажи, что умеешь». «Может быть, позже», — нехотя ответила Лия. «Здорово!» — попытался я изобразить крайнюю степень радости. «А ты состоишь уже в какой-нибудь генде?» «Нет», — ответила она и отвернулась. «Странная какая-то реакция. Неужели ей не нравится её дар?» «Ну, раз ей не нравится эта тема, то настаивать нет смысла. Поэтому оставшуюся часть дороги до привала мы преодолели молча, размышляя каждый о своем. «Здесь и остановимся», — сказал возничий кивнув на небольшую полянку, на которой уже были обустроены кострища. «Видимо, он здесь останавливался уже не первый раз» а значит, можно было считать это место условно безопасным. Наспех обустроив лагерь, все начали укладываться на ночлег, и первой охранять наш небольшой обоз выпала ли. «Не против, если я посижу с тобой», — произнес я и протянул ей кружку с горячим отваром из трав. «Спасибо, не против», — улыбнулась Ли, принимая кружку. «Пахнет вкусно», — втянув пряный аромат собранных мною трав, сказала она и сделала небольшой глоток. «Девушка, которая забрала меня к себе, когда мой дом сгорел, постоянно заставляла ходить меня с ней и собирать травы поэтому я делаю тоже по привычке сказал я и тоже сделал небольшой глоток из своей кружки а твои родители они да сгорели спокойно ответил я сочувствую виновато произнесла лия может мне бы и жалко их было если бы знал их хотя бы чуть чуть но учитывая что я появился в этом мире в аккурат в тот момент когда произошел пожар то все нормально произнес я а твои родители они хорошо к тебе относились «Да, даже когда у них появились собственные дети, отец очень любил меня». Лея грустно улыбнулась. «Но я все равно подвела его». Она снова сделала глоток. «Подвела?» «Я должна была выйти замуж за сына одного из его влиятельных друзей, но я не видела себя в роли жены и матери, поэтому просто сбежала». Лея сильнее притянула к себе колени и положила на них подбородок. «Ну, ты довольна своей новой жизнью?» «Да, вполне», — как-то неуверенно ответила она. Просто мой дар, он... Помнишь, я просил тебе показать, что ты умеешь? Если не хочешь, можешь этого не делать, — перебил я Лию. Было видно, что у нее какое-то особое отношение к своим умениям, поэтому настаивать на демонстрациях не имело смысла. Да все в порядке, — грустно улыбнулась она. Проблема не в даре или его умениях, а в его элементе, — добавила Лия, поставив кружку на землю, стала. — Что ты знаешь о стихии даров? — спросила она и достала шпагу. Есть огонь, вода, земля и ветер. Также есть и свет, и тьма. Их гораздо больше. Есть огромное количество уникальных. Но мне достался...» Лея резко взмахнула шпагой, оставляя в воздухе черную линию. «Элемент смерти», — обреченно произнесла она и добавила. «Приди, фантом!» Я почувствовал довольно мощный магический импульс. «Ничего себе!» В следующую секунду подумал я, когда из черного рочерка, оставленного Лии, показалась сначала одна призрачная рука, а затем вторая. Схватившись ладонями за разные края, призрачные конечности начали в буквальном смысле растягивать образовавшийся в воздухе черный шрам в разные стороны, а спустя пару секунд показалась и голова монстра. Будь и обычным человеком, с большой вероятностью испугался бы, но за всю свою продолжительную жизнь в роли демонического князя повидал и не такое. Спустя еще несколько секунд призрак резко развел руки в стороны, буквально в смысле разрывая реальность и показал себя воочию. «Неплохо», — произнес про себя, когда передо мной перестал крупный черный призрак, круглые глаза которого пылали ярким красным огнем. «Ты не боишься?» — Удивленно спросила Лия и подозрительно покосилась на меня. «А должен?» — спокойно ответил я. «Ты вроде как нападать на меня не собираешься». «Да...» — закончить свою мысль Лия не успела, ибо сзади послышались какие-то звуки. Прочь! произнесла она, и ее призрак тут же и сейчас. Оказалось, один из купцов обоза просто решил справить нужду. Лия снова села на землю и, взяв кружку, допила остатки моего травяного отвара. Несколько минут мы просто сидели молча. «У тебя невероятно интересный дар», — первым нарушил я молчание, и болею явно сделать это не решалось. Она повернулась ко мне и смерила меня недовольным взглядом. «Ты меня не услышал? У меня дар смерти!» «И, и что?» — удивился я. Лия тяжело вздохнула. Забыла, что ты деревенщина. Дело в том, что темные дары не особо жалуют ни на одном континенте, кроме пустых земель, где обосновалась империя Зул. И если отношение к дару с элементом тьмы еще более-менее нейтральное, то к смерти все относятся, прямо скажу, враждебно. В некоторых государствах он и вовсе под запретом. Попадея каким-нибудь инквизитором жемчужного города, то остаток жизни провела бы в его застенках. Здесь меня, конечно, не посадят, но и хорошего отношения мне тоже не видать. Сказала и она и опустила глаза вниз. Ты сбежала из дома и по этой причине тоже? Лия кивнула. Ясно, грустно произнес я. Но ведь наверняка есть гильдии, которые с радостью примут тебя и дадут протекцию. Даже ты ведь сильный. Не хочу к темным. Темным? переспросил я. Да, к темным. Это гильдия, который помимо того, что берут к себе владельцу с темными элементами, попутно занимается сомнительными заказами вроде заказанных убийств, диверсий, гражданских переворотов и так далее. Не хочу». Она снова уткнулась головой в колени. «Дело... Если ситуация действительно обстоит подобным образом, то и моим навыкам здесь тоже рады не будут». Подумал я, буквально следующую минуту, Лея резко вскочила с места. «Ты чего?» Удивленно спросил я, видя, как она тянется к шпаге. «Я чувствую мёртвых». Лия начала оглядываться по сторонам. «Ты о чем? Я тоже поднялся на ноги. «О поживших мертвецах». «Одна из способностей моего дара позволяет чувствовать мертвых существ в небольшом радиусе от меня», — ответила она. «Беги, предупреди всех!» — Лия посмотрела мне в глаза. «Ну, быстрей!» — она толкнула меня в плечо. «Бездна!» — Вругался про себя и побежал будить остальных. «Эх, а я думал, удастся нормально выспаться!»